Глава 14. Сквозь закрытые глаза пробивался свет, и я то приходила в себя, то снова ускользала, срываясь с края пропасти в самый низ, и не могла ухватиться ни за одну мысль, бесконечно погружаясь в темноту. Даже о Егоре не думала. Я словно парила в невесомости и иногда видела себя со стороны. Воображение каждый раз показывало разные картинки: то встревоженное лицо Артура, то каких-то незнакомых людей, Последний рывок оказался самым затяжным, и выбираться из цепких лап мрака оказалось весьма непросто. Открыв глаза, я увидела светлое расплывающееся пятно, и когда туман рассеялся, поняла, что это белый потолок. Повернула голову в сторону двух людей, что стояли в нескольких метрах от меня и тихо разговаривали. Один из голосов был очень знаком. Внезапно сильная боль в плечах и голове заставила застонать от этих неприятных ощущений, и я снова закрыла глаза. Виктория услышала незнакомый голос. Вы слышите меня? Виски сильно сжало с двух сторон, будто кто-то давил на них всей мощью, грозясь расколоть мой череп пополам. Откройте глаза, посмотрите на меня. Я сделала так, как попросил мужчина, ощущая теперь и приступ тошноты. Заметила Артура, что стоял рядом. На его лице не было ни единой эмоции, но глаза цепко впивались в меня, будто он хотел удержать меня ими в сознании. Вы попали в аварию, произошло столкновение машин. Вы что-нибудь помните? продолжил задавать вопросы высокий мужчина, судя по всему, врач. Очень смутно. Я не видела, как это произошло. Был сильный толчок и удар. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Я ощутила его руки на своём лице. Он поочерёдно раздвинул мне веки и заглянул в глаза, прощупал пульс. Что с водителем? спросила я, вспомнив, что сидела с другой стороны и весь удар Леонид принял на себя. С ним всё будет в порядке, вкрадчивым и спокойным голосом ответил мужчина в белом халате. Укратко перед этим взглянув на Артура, тот лишь коротко кивнул. Как вы себя чувствуете? повторил вопрос врач. «Болит голова и левое плечо», — превозмогая боль, ответила я. «Тошнота, головокружение?» «Да, немного». Врач выпрямился и отошёл в сторону. «Хорошо, вы пока набирайтесь сил, а вечером я вас навещу». И снова мужчины укратко переглянулись, а я, ощутив новую вспышку пульсации в висках, схватилась руками за голову. Уня в боль открыла глаза и посмотрела на Артура. Врач вышел из палаты, а Багров подошёл ближе. Как долго я была без сознания? У меня сегодня процесс в суде, и я обещала Егору остаться ночевать, произнесла я вполголоса. На сегодня все твои дела останутся в этой комнате. У тебя сотрясение головного мозга и вывих плеча. Плечо вправили, но болеть ещё будет какое-то время от обезболивающего я отказался. Не я и не рассчитывала на твою гуманность. Я кинула лицо Артура спокойным взглядом. Это не моя прихоть, а вынужденные меры, в наших же интересах, чтобы ты как можно скорее восстановилась после аварии. Водитель доктор обманул меня, и я помню, что видела его разбитое лицо, и поверь, твоё сейчас выглядит не лучше. Выражение озабоченности исчезло с лица Артура, и теперь он смотрел на меня непроницаемым взглядом. Почему-то показалось, что он сильно переживал, но тем не менее старался скрыть эти чувства. Хотя ты права, из вас двоих он пострадал больше и сейчас находится в реанимации. Если бы ты села с его стороны, результат был бы очень плачевным. Это авария. Всё случилось так быстро, я даже не успела испугаться, прошептала я хрипло. Очень хотелось пить, и Артур, словно прочитав мои мысли, налил из графина, что стоял на тумбочке возле кровати, воды в стакан и протянул мне. "Жаль, что так случилось, и я очень рад, что ты почти не пострадала. На ближайшую неделю все твои суды отменены, а клиенты оповещены, что ты не сможешь вести процессы. Егору я сам скажу вечером, что ты попала в больницу". "Нет, не нужно", воскликнула я и попыталась привстать. Он будет переживать. Сегодня отлежусь и завтра уже поеду к нему. Бог с этими судами и работой. Егор сейчас самое важное. Хорошо, стальным голосом проговорил Артур. Тогда, может быть, сразу сегодня или даже сейчас, в голосе Багрова послышалось раздражение. Наконец-то его хоть чем-то проняло. Я правда чувствую себя хорошо. Я поеду к сыну. Отвези меня, пожалуйста. Попросила я и приподнялась, чувствуя головокружение. Спустя мгновение справилась с дурнотой, опустила ноги на пол и встала, держась за спинку кровати. Краем зрения заметила, как Артур плотно сжал челюсти и руки в кармане его брюк, как показалось тоже сжались в кулаки. Меня слегка пошатывало и страны в сторону, будто я стояла на палубе дрейфующего корабля. А в какой-то момент его все словило высокую волну, и сильно качнувшись, едва не спикировала на пол, но угодила в твёрдые руки Артура. Богров обжёг холодом янтарных глаз, и я почувствовала себя рыбой, выброшенной на берег после сильного шторма. Дышала часто и прерывисто, но воздуха всё равно не хватало. Мягкими, но настойчивыми движениями Артур помог мне лечь обратно. И если осмелишься сделать шаг из постели, я попрошу доктора привязать тебя к кровати. Кажется, я поторопился с решением предоставить тебе свой биоматериал для беременности. Ты, будучи матерью, должна как минимум понимать, что рисковать своим здоровьем в угоду принципам последнее дело. Ты чудом осталась жива и почти не пострадала. Так, может быть, стоит дать организму немного окрепнуть. Я уловила в его тоне сильное раздражение, но неужели сейчас оно было вызвано тем, что Артур переживал за меня? Я смотрела в его янтарные глаза снизу вверх и не знала, что сказать в ответ, потому что Артур был прав. Мне стоило отлежаться, но как оставить Егора одного без моей поддержки? Егор взрослый парень, и он нормально воспримет новость о твоём плохом самочувствии. Так или иначе, он мой сын, в равной степени, как и твой, и я смогу обеспечить ему душевный и материальный комфорт не хуже, чем ты. Он тебя не знает, возразила я. Благодаря тебе. Но все когда-то с чего-то начинали. Ты тоже поначалу строила из себя неприступную крепость, но жажда к деньгам в итоге всё перевесила. Ведь так, Вика. Вопрос прозвучал с такой горечью, что я не смогла не возразить ещё раз. О чём ты говоришь? Что ты несёшь? Мне надоело слышать об этих деньгах. Я всего добилась сама, не взяла ни копейки у твоего отца. Он оболгал меня. Ты бы мог всё проверить. Я несколько лет сводила концы с концами, прежде чем чего-то добиться. С чувством произнесла я дрожащими губами, едва скрывая горькое разочарование. Где твои доказательства? Ты ужасное лицемерка, Вика. Знай, Первое, что я сделал, проверил твои слова, а ещё все счета, включая расчётный счёт твоей матери и даже двоюродной сестры, с которой вы жили первое время после того, как уехали из Орловска. И если бы мог отмотать время назад, лучше бы ничего этого не делал. Каждый год отец перечислял вам внушительную сумму денег, чтобы ты не появлялась на пороге моего дома. Не удивлюсь, если ты рассказала ему о беременности. Что? Меня словно ещё раз ударили по голове. Уже можно не играть в невинность. Хватит, перестань. Я и так дам денег и сделаю всё, чтобы спасти ребёнка. После твоего появления в офисе я подключил людей, которые выяснили о тебе всю информацию. Отец уже совсем не в том состоянии, чтобы внятно говорить и помнить нюансы вашей сделки, увы. Но мой пазл после небольшой сводки счетов твоей семьи и переводов отца – окончательно сложился. Возможно, это даже хорошо, что столько лет у меня не было желания ничего о тебе выяснять. Я бы разбил твою карьеру в пух и прах, оставив тебя без копейки за такую подлость. Артур, это неправда. Я испытала минутный страх перед Багровым, который, оказывается, знал о моей жизни больше, чем я сама. Я знаю, что отец предлагал тебе деньги, чтобы ты исчезла из моей жизни, и ты взяла их, придумав историю с женихом. Я думал, что эта выплата имела разовый характер, а, оказывается, он перечислял деньги в течение всех этих лет. А когда они перестали поступать на счёт, ты вспомнила обо мне. Ты ещё к тому же и шантажистка? Что-то не сходится в этом всём, тебе не кажется? В итоге я оказалась беременна и могла наплевать на его деньги прийти к тебе, чтобы потребовать признать отцовство и получить куда больше привилегий, заставив на мне жениться». «Я не брала никаких денег, и если бы ты хоть немного следил за моей жизнью, то понял бы, что я жила далеко не в шикарных условиях. Разве человек, у которого есть деньги, будет жить на съёмных квартирах?» «Конечно, ты не брала. Ты очень умная девушка, и я всегда это знал. Впервые деньги поступили на счёт Татьяны Исаевой, той самой двоюродной сестры твоей матери из Подмосковья, к которой вы уехали. Но это я выяснил буквально недавно». когда взялся за тебя в плотную. И первые 2 года действительно дела у тебя были так себе, видимо, для твоего доглаз. Наверное, это думала, что я буду следить за твоей жизнью, и не светило счета. А потом всё пошло в гору. И на счёте твоей матери, опять же минуя твой, всплыла эта сумма. Она на следующий год резко удвоилась. Думаешь, я не в курсе, сколько стоит обучение на юриста, подтверждение всех лицензий и документов? особенно в Москве. А квартира? Откуда деньги у девушки из глубинки с ребёнком на руках? Удивительно, что я не замечала этой алчности в тебе раньше. Артур не повышал голоса, говорил сухо, словно мы с ним были на деловой встрече. Но это всё не могло быть правдой. Мама бы никогда так со мной не поступила. Что это? Какая-то шутка? Я ничего не знала, не брала никаких денег. перед глазами снова поплыло когда я попыталась осмыслить его слова стиснула в кулаках простыню чувствуя боль в груди на самом деле мне уже плевать кто их брал и для чего я видел выписки или банковские работники случайно осуществляли переводы со счёта моего отца на ваши а вот ты не ты ли мечтала о шикарной жизни и достатке я был молодым и влюблённым глупцом но все твои желания и мечты запомнил И адвокатскую контору ты хочешь сказать открыла без помощи этих денег? Мама говорила, что нам перепало наследство от её тётки, домик в Рязани. Она тогда уезжала почти на месяц, чтобы вступить в наследство, продала его, и вырученные деньги здорово помогли. Я открыла свою контору, внесла первый платёж по ипотеке. Мне и в голову не пришло проверять мамины счета. Красивая ложь, но можешь даже не пытаться строить из себя невинность. В домике никакого не было и тётки тоже. Я всё проверил. Ты провернула поистине грандиозный план, и мозги у тебя работают исправно. Мне жаль нашего сына, искренне жаль, что ты ради денег и наживы скрыла его от меня. И отец, наверняка он тоже о нём знал, и за столько лет никто из вас не обмолвился даже словом. Ты считаешь меня дьяволом, называешь чудовищем. Но каково это узнать о родном ребёнке, когда тот находится на волоске от смерти? Кто тогда ты после такого поступка? Быть этого не может. Мама бы не смогла так поступить со мной и Егором. Не могла она за моей спиной сговориться с Багровым старшим. Но всё именно на это и указывала, и казалось, что никогда в жизни я не была такой несчастной, как сейчас.